Расправившись с очередным сиденьем, Егор благой устало выругался. Снова пустое. Из глубины вагона рвались крики, звуки ударов и встревоженные голоса, не оставляющие сомнений в том, что всё катилось в худшем направлении. Кто-то из бригады проклятых уже мог поплатиться жизнью. Егор пытался об этом не думать. Нервное напряжение и так грозило выплеснуться наружу, как раскаленное масло. «Чего ты боишься?» — произнес человек с индийским акцентом прямо над духом. «Покажи, если знаешь!» — бросил Егор, направляясь к очередному сиденью. Его нога увязла вязкой слизи с запахом сырой почвы. Егор обеспокоенно провел фонариком по низу, высвечивая пропитанную влагой землю, каким-то образом покрывшую нормальный деревянный настил. Грязный комок шлепнулся на затылок. Егор смахнул его рукой и уставился наверх. Обшивка потолка превратилась в глинистую массу с копошащимися червями. «Вспомнил, как я провалился в могилу на Горанском кладбище?» С напускным спокойствием спросил Егор. «Ну, так не больно страшно было?» Дрожь в его руках свидетельствовала об обратном. «Земля на потолке крошилась кусок за куском». Твердые комки ощутимо ударяли по телу, мягкие мерзко скользили по коже. Ботинок с чавканьем скрылся в холодной жиже. — Егор! Егор! — закричала Марго. — Где-то совсем рядом. Он обернулся. Вагон принял свой прежний облик. Стены были изогнуты и деформированы, потолок дребезжал, за окнами чернела пустота, но... Ничего общего со свежевырытой могилой, в которой Егор когда-то провел целых семь часов подряд. Марго выпрыгнула из темноты, сжимая коричневатый шар. Егор не сразу догадался, что в ее руках был череп. Секундой позже показался Козловский. — Нам надо будет взяться за руки или прочитать молитву? — спросил он. — Просто отойдите и молчите, пока не закончу. — А если что-то пойдет не так? встряла марго пойдет если будете мешать козловский тронул ее за плечо и мотнул головой отзывая в сторону егор осмотрел череп внутри как будто что- то звякнуло но сейчас было не до этого ладно проверим какой из меня черновет подумал егор расстегивая сумку он сел на пол вагона разместил череп прямо перед собой развернув черными глазницами к себе Егора не покидало ощущение того, что на него кто-то смотрит с другой стороны реальности. Не сам череп, нет. Нечто изнутри него. Сейчас оно вело себя смирно. Селилось понять, какой фокус собирается выкинуть человек, сидящий напротив, или испуганно замерло, опасаясь печальной участи. Слева от себя Егор поставил жестяное блюдце и мешок с травами. Резкий горький запах полыни ударил в нос. Справа он положил переносную газовую горелку. Выдохнув, Егор провел лезвием по собственной ладони. Кровь полилась тонкой струйкой. Капли ударялись о пол с влажным стуком. Егор приложил ладонь к черепу, оставив подтекший красный отпечаток. В ответ ощутил слабое покалывание, пробежавшее от кончиков пальцев до сердца. Согласно книге «Тревог», это означало установление кровной связи с проклятым предметом. Обратной дороги не было. Прерывание ритуала гарантировало, что черновед мгновенно впитает в себя проклятие в худшем его проявлении. Егор высыпал травы в блюдце и поджег их горелкой. Густой дым потянулся вверх, заполнил нос, рот и легкие. На языке почти у самого горла поселилась горечь. Егор закашлялся, замотал головой. Слабая нить связи с проклятием переросла в широкий поток. Теперь слова. «Твои убийцы давно мертвы!» — произнес Егор. «Ты караешь невинных!» Из-за дыма, застывшего в горле или из-за нервного напряжения, голос стал хриплым, низким. Спину прожигали взгляды Марго и Козловского. Егор чувствовал их присутствие, чувствовал их страх. Он сам не смог бы объяснить, как именно. Это было все равно, что видеть без глаз и слышать без ушей. Словно некий орган чувства, дремлющий 19 лет, наконец, пробудился от сна. «Перестань мучить невинных!» — изрек Егор. «Они не сделали тебе ничего плохого!» Он зажмурился, борясь с Жением в глазах. А когда вновь взглянул на череп, то смог разглядеть, Тянущиеся из глазниц белые нити. Они дрожали и извивались, подобно дождевым червям. Одни уходили за пределы вагона, просачиваясь сквозь обшивку, другие, более плотные на вид, тянулись над рядами истерзанных сидений за спину Егора. Три нити — Козловский, Пепел, Ника. Марго, судя по всему, пока еще не была поражена проклятием, как и Егор. Он представил, как белесая ткань обрывается, а нить плавно оседает на пол. Попытался придать этой мысли силу, напрягая мозги так, что кровь прилила к вискам. Тщетно. Нити тряслись в воздухе, точно посмеивались над его жалкими потугами. С потолка посыпалась земля. Проклятие вновь набирало силу, старательно превращая вагон типа Д в живую могилу. Если ритуал прервать прямо сейчас, пронеслось в голове Егора. Все проклятые умрут. Я умру вместе с ними. Набрав полные дыма легкие, он задержал дыхание. Жене ушло, как и приступы кашля. Пространство вокруг, казалось, медленно вращалось то в одну сторону, то в другую. «Для тебя в этом мире нет места!» Услышал Егор собственный голос. «Ты ослаб!» «Ты бессилен! Уходи!» Нити теперь виднелись отчетливо на фоне темноты. Ярко-белые они горели, как новогодние гирлянды. Егор мысленно обхватил одну из них и потянул, пытаясь разорвать. Его руки поднялись против воли, пальцы сжались так крепко, что кожа на них побелела. В висках пульсировала тупая боль. Нить извивалась, вырывалась из схватки. Егор зарычал от напряжения. Наконец послышался короткий треск. Нить обмякла, потеряла цвет и опустилась вниз мертвым грузом. Тусклый обрывок безвольно торчал из глазницы черепа. «Ох!» — тихо произнес Козловский. «У меня внутри как будто что-то щелкнуло!» «Тсс!» — шикнула на него Марго. Егор ухватил вторую нить. Ее удалось обрубить гораздо быстрее первой. Он научился использовать собственный разум как нож, лезвие которого с каждым взмахом становилось острее. Не нужно рвать, нужно резать. Егору удалось освободить бригаду проклятых, вот только боль в висках усилилась настолько, что отдавалась искрами в глазах. Сколько нитей еще осталось? Чуть больше десятка. Случайные пассажиры метро, обрегшие себя на необъяснимые мучения, еще живые, бросать их нельзя. Земляной потолок продолжал осыпаться. Почва под Егором хлюпнула, просела. На миг его посетила тревожная мысль о том, что блюдце и горелка исчезнут в почве, однако этого не происходило. Проклятие атаковало его разум, а не предметы. Егор отрезал нить за нитью. Голова раскалывалась. На заднем плане переговаривались Марго и Козловский. Кажется, к ним присоединилась Ника. Больше никаких мертвецов для нее. Отлично. Последняя нить не желала поддаваться. Она выглядела толще остальных, а ее цвет переливался от белого к золотистому. Мысленный нож отскакивал от нити, как от кольчуги. Что-то с ней было не так. В этой реальности все было не так. Время поджимало. Можно было бросить последнего проклятого на произвол судьбы без зазрения совести. Спасенных оказалось гораздо больше. И все же Егор решил попытаться в последний раз. Он представил себе ножовку, который принялся водить по нити. Дошел до середины, когда дернулся от иглы боли, пронзивший мозг. Из ноздри Потекла струйка крови. В глазах побелело так, что Егор видел один лишь яркий свет и больше ничего. «Теперь или ты, или я», — подумал он. Егор с силой рванул еще раз и еще. С хлестким звоном нить разорвалась. В тот же миг силы оставили Егора, яркий свет потух, а последняя мысль так и осталась незаконченной.